Тут он окончательно успокоился, и, найдя теплое местечко в зарослях папоротника, свернулся и задремал, стараясь умнеть по мере усвоения задумавшегося. В тот же день весть о предательстве находчивого распространилась в джунглях, чему, с одной стороны, способствовала мартышка, оповестившая об этом, можно сказать, все верхние этажи джунглей, а с другой стороны, конечно, возжаждавший. Кролики пришли в неистовое возбуждение. Некоторые говорили, что этого не может быть, хотя в жизни всякое случается. Они от всего сердца жалели задумавшегося. В то же время они испытывали чувство стыда и тайного облегчения одновременно. Они чувствовали, что с них, наконец, свалилось бремя сомнений, которые им внушал задумавшийся. Неизвестная жизнь в условиях желанной безопасности и нежеланной честности казалась им тяжелей, чем сегодняшняя, полная мрачных опасностей, но и захватывающий дух сладости проникновения на огороды туземцев. И чем сильнее они чувствовали тайное облегчение, тем горячее они жалели задумавшегося и возмущались неслыханным предательством. И хотя они честно говоря, Всегда не любили следовать его мудрым советам. Теперь, когда его не стало, они искренне почувствовали себя осиротевшими. Оказывается, для чего-то нужно, чтобы среди кроликов был такой кролик, который наставлял бы их на путь истины, даже если они не собирались идти по этому пути. К вечеру почти все взрослое население кроликов собралось на королевской лужайке перед дворцом. Кролики требовали чрезвычайного собрания. Дело попахивало бунтом, и король, прежде чем открыть собрание, велел страже прочистить запасные выходы из королевского дворца. Всегда во время таких тревожных сборищ он приводил в порядок запасные выходы. «Чем лучше запасной выход, — говаривал король среди допущенных, — тем меньше шансов, что он потребуется». На этот раз положение было очень тревожно. Как всегда, перед началом собрания над королевским сиденьем был вывешен флаг с изображением цветной капусты. Несмотря на то, что цвета в изображении цветной капусты на этот раз были смешаны самым таинственным и многообещающим образом, кролики почти не обращали внимания на знамя. Иногда кое-кто взглянет на новый узор цветной капусты с выражением бесплодного любопытства, и, махнув лапкой, окунается в ближайший водоворот бурлящей толпы. Наконец, кое-как удалось установить тишину. Король встал. Чуть пониже него стоял находчивый, испуганно зыркая во все стороны своими глазищами. — Волнение мешает мне говорить, — начал король скородным голосом. В толпе прозвучали страшные слова. — Меня! — «Отца всех кроликов обвинили чуть ли не в предательстве!» «Не чуть ли, а именно в предательстве!» выкрикнул из толпы возжаждавший. «Пусть будет так!» — неожиданно уступил король. «Я выше личных оскорблений!» «Ну, давайте выясним, в чем дело!» «Давайте!» — кричали из толпы. «Долой!» — кричали другие. «Чего там выяснять?» «Итак...» продолжал король, «почему глашатый попал на нейтральную тропу?» «Да, да, я лично его послал, но для чего?» «К сожалению, друзья мои, по сведениям, поступающим в нашу канцелярию, резко увеличилось количество кроликов, без вести пропадающих в пастью удавов. Из этого неминуемо следует, что удавы в последнее время обнаглели». Возможно, до них дошли слухи о новых теориях задумавшегося, и они решили продемонстрировать силу своего смертоносного гипноза. Что же нам оставалось делать? Показать врагу, что мы притихли, впали в уныние? Нет ты нет. Как всегда, на гибель наших братьев мы решили отвечать сокрушительной бодростью духа. Нас глотают, а мы поем. Мы поем, следовательно, мы живем. Мы живем, следовательно, нас не проглотишь. В этом месте раздались бешеные аплодисменты, допущенных к столу и стремящихся быть допущенными. По какой-то странной ошибке позднее во всех отчетах об этом собрании эти аплодисменты были названы переходящими во всеобщую овацию.